Дело в том, что последние 6 миллионов он потратил на двух вывезенных из Саудовской Аравии жеребцов, один из которых как раз вчера сломал ногу. Так что 3 миллиона тютю -тю. Как я потом узнал, вся эта история про сломанную ногу была чистым враньем. Руди просто побоялся одолжить мне деньги. Миллионеры, как я заметил, вообще люди прижимистые. Домой я вернулся отчасти расстроенный, отчасти успокоенный.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 Как только жена вышла, я тут же хлопнул еще одну рюмку водки, но не успел наполнить вторую. Жена вернулась. «Тебя какой-то американец», — сказала она. Американец оказался корреспондентом журнала «Нью Таймс». Он спросил, не могу ли я его принять завтра по срочному делу. На мой вопрос, что еще за срочные дела, он ответил, что это не телефонный разговор. А еще говорят, что только в Советском Союзе люди боятся говорить по телефону.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 Или, как они сами говорят, релаксируют. Ну и правильно. Релаксировать полезно для здоровья. А рефлексировать, как это делаем мы, вредно. Я тоже иногда кладу ноги на стол, но никакого релакса не получается. Мы к нему не приучены. На другое утро ровно в десять в дверь позвонили. Открыв дверь, я увидел высокого стройного человека в голубоватом костюме с темными, зачесанными на косой пробор волосами. Господин Мак...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 спросил я нет что вы я из нью-таймс как и сказал но все-таки мне бы хотелось ходить чтобы я поклялся на библии это не есть обязательно улыбнулся он мне достаточно вашего слова я слышал что вы собираетесь идти в советский союз 2000 какого-то года как вы узнали удивился я я ведь об этом никому не рассказывал не беспокоивайтесь я тоже не расскажу никому Вы можете рассказывать кому угодно, потому что я никуда не еду. Билет в два конца стоит... Я все знаю, перебил он. Но если дело только в цене билета, то наша фирма все расходы берет на себя. Все расходы? Переспросил я недоверчиво. Четыре с лишним миллиона марок? Да это почти 2 миллиона долларов. И еще миллион вы получите в виде гонорара за подробный репортаж обзора.